Он вспоминал вечера, когда сидел наверху с первым своим сыном, или с обоями, или обняв одной рукой дочку. Влажные пахнущие шампунем головы крепко прижимались к его груди. А он читал им вслух черного красавчика или хроники Нарнии. Его голос, звучный, насыщенный, нагонял на детей дремоту. Бывали такие вечера сотни быть может, тысячи, когда семья, это атомное ядро, не испытывала потрясений, способных ее расколоть. Вечера простой и уютной близости в том синем кожаном кресле. Сладостные вечера сомнения, разделявшие ночи никчемной реальности. Теперь они вернулись к Альфреду. Давно забытые противояди. Ибо когда человек падает в море, единственное, за что он может ухватиться, — это его дети. Генератор Робин сафару выросла в семье филадельфийских смутьянов и истинно верующих. Ее дед и дядья Джимми и Джонни — состояли в Старом профсоюзе водителей грузовиков. Профсоюз водителей грузовиков был тесно связан с мафией и находился в центре политических и финансовых скандалов в 1950-е годы и в 1988 году. Дед Фазио был вице-президентом при главном боссе Фрэнке Фитсиммонсе, заправлял крупнейшим отделением Филадельфии и в течение 20 лет присваивал взносы 3200 его членов. Фазио пережил два приговора за рэкет, инфаркт, ларингектомию и 9 месяцев химиотерапии. Под старость перебрался в Си-Айл-Сити на побережье Джерси и по сей день каждое утро ковылял на пирс и ставил на крабов ловушки с приманкой из сырой курятины. Дядюшка Джонни, старший сыновей Фазио, жил на доходишке от инвалидности. Хроническая и острая боль в пояснице, констатировали страховые претензии от сезонных малярных работ. Только наличные. И за счет умения или везения заключать дневные сделки в режиме онлайн. Дневные сделки покупкой и одной биржевой позиции в течение дня. Жил Джонни с женой и младшей дочерью в одноквартирном коттедже возле стадиона ветеранов. Домик расширяли и достраивали, пока он не занял весь небольшой участок, от ворот до задней границы, а садик с клочком искусственного газона разместили на крыше. Дядя Джимми. Малыш Джимми, человек холостой, заведовал архивом профсоюза. В эпоху надежд Международное братство водителей и грузовиков — возвело в промышленной зоне на берегу Делавера бетонный мавзолей. Однако с тех пор всего лишь три верных водителя выразили желание упокоиться в трех из тысячи огнеупорных склепов, а потому усыпальницу превратили в хранилище корпоративной и юридической документации. В здешнем А.Н. Джимми знали все. «Надо же! Чувак ухитрился подсесть на метадон, даже не отведав героина!» А.Н. — анонимные наркоманы, добровольная организация людей, борющихся с зависимостью от наркотиков. Отец Робин, Ник, средний сын Фазио, единственный в своем поколении Пасса сафару, не имел отношения к семейному делу. Ник самый мозговитый из братьев, убежденный социалист, отвернулся от Никсоновского сенаторского профсоюза. Он женился на ирландке, демонстративно перебрался на этнически пеструю Маунт-Эйри и преподавал обществоведение в городском колледже пламенными троцкистскими проповедями, провоцируя начальство уволить его. Врачи признали Ника и его жену Колин, бесплодными. Супруги усыновили годовалого мальчика Билли, а через несколько месяцев Колин забеременела, и Робин оказалась старшей из трех дочерей. О том, что Билли приемный сын, Робин узнала уже подростком, но с раннего детства ей, казалось бы, она незаслуженно получала больше других. Так она рассказывала Дениз. Вероятно, энцефалограмма выявила бы патологию в мозгу у Билли. На томограмме обнаружились бы красные узелки или черные лакуны, и, учитывая вероятность церебральной травмы и крайнюю запущенность в первые месяцы жизни до усыновления, можно было бы поставить соответствующий диагноз. Но для сестер, в особенности для Робин, Билли был попросту кошмаром. Мальчишка быстро смекнул, что... Как Робин не мучай винить во всем она будет только себя? Если она одалживала ему пятерку, он еще и насмехался. Неужели эта дура думает, что он вернет деньги? Если Робин жаловался отцу, Ник попросту выдавал дочери еще пятерку. Билли подбрасывал сестре кузнечиков с отрезанными ногами лягушек, обработанных кислотой, и говорил в шутку, по его понятиям. Я сделал им больно из-за тебя. Он засовывал в труськи ее куклам, слепленные из грязи комочки дерьма. Он называл ее «Корова безмозглая» и «Робин плоская доска». Тыкал ей в руку карандашом, да так, что кончик обламывался и застревал под кожей. Новенький велосипед, Робин, пропал прямо из гаража, а на следующий день Билли нашел на... Джермантаун-авеню, пару отличных черных роликовых коньков, и лихо носился по соседним кварталам, пока Робин дожидалась, чтобы ей снова купили велосипед. Отец острым взором, подмечавший все изъяны первого и третьего мира, к изъянам Билли оставался слеп. Когда Робин перешла в старшие классы, Она была вынуждена, спасаясь от Билли, запирать шкаф, затыкать салфеткой замочную скважину своей спальни и спать с кошельком под подушкой, но все равно не сердилась, а только горевала. Жаловаться ей было не на что. Сестры с их удачами и неудачами росли в огромном ветхом доме на Фил-Эллена-стрит. Робин училась в хорошей квакерской школе, а потом в самом лучшем квакерском колледже, получала полную стипендию, влюбилась в сокурсника, вышла за него замуж и родила двух девчушек, а Билли тем временем шел ко дну.